Глава 16. Понедельник, 25 ноября. Квеллер включил приемник в спальне своей квартиры над гаражом. Экстренные новости этого часа. Клингеншоинский музей на Пикокской площади был до основания уничтожен огнем в ночь на воскресенье. Это результат поджога, как сообщил нам Брюс Скотт, шеф пожарной команды. Обгоревшее тело предполагаемого поджигателя еще не опознано. 30 пожарных, 4 пожарные машины и 3 помпы быстро отреагировали на сигнал. Им помогали пикакские добровольцы. Ни один пожарный не пострадал. Сегодня мы ожидаем повышения температуры и ясного солнечного дня. «Солнечного!» – пробормотал Квиллер, выключая радио. Он устремил печальный взгляд на серую картину за окном. Холодное небо в тяжелых тучах. Черная земля со слякостью и сажей. Обгоревший скелет трехэтажного каменного здания, которое раньше было достопримечательностью города. Оком, дверей и крыши не стало. Почерневшие стены обнажили горы обугленного щебня. Острый запах дыма повис над руинами, проникая даже сюда, в квартиру. Поле подошла к нему и молча взяла за руку. «Спасибо, что помогла мне пережить эту чудовищную ночь», — сказал он. «Тебе не холодно?» Она была в его пижаме. Еще час назад отопление не работало. Свет дали в 5 часов, но телефон пока молчит. Последняя пожарная машина уехала только на рассвете. Подавленно глядя на него, Поли сказала. «Я не могу этого понять. А это выше всякого понимания. Хочешь кофе? Здесь нет ничего к завтраку, кроме замороженных рогаликов». Когда тебе нужно быть в библиотеке?» «Яу!» Послышался громкий протяжный вой из соседней комнаты. «Ко-ко услышал про завтрак», — сказал Квиллер, и пошел открывать дверь в кошачью гостиную. Коты вышли, выжидающие помахивая хвостами и вселяя оптимизм. «Прошу прощения», — сказал Квиллер, «единственный аромат сегодня утром — это запах дыма. И никакой еды в доме до тех пор, пока я не схожу в магазин». «Но я ужасно рад, что вы живы!» «Сюда и идет мистер одел сказала Поля. «Мне лучше пойти одеться». Она схватила свою одежду и исчезла в ванной. Квиллер поприветствовал управляющего в минорном тоне. «Печальный день, мистер одел но мы благодарны, что вы спасли котов». «А этот малый сделал все сам!» «Он стал царапать дверь уборной, которую я неделю назад приладил». Я открыл ее, а он притащил плетеную корзинку для пикника. Он ругался и кошачьи и бронил малышку до тех пор, пока та не запрыгнула к нему в корзинку. Вы думали, что я оставил их в доме? Но я принес их и сюда еще до того, как пошел слушать музыку. Ну, не удивительно правда? Коко знал, что должно было что-то случиться, произнес Квиллер. Он чувствует опасность. «Вы слышали какие-нибудь новости о поджигателе?» «По радио сказали, что его личность еще не выяснена». «Да, я тоже слышал», — сказал одел «Мой старый друг Броуди, которого я видел сегодня утром, хотел дозвониться до вас». «Линия была повреждена всю ночь. А что Броуди хотел сказать?» Управляющий скорбно опустил голову. «Мне, конечно, жаль бедную женщину. Она в больнице, а ее новоиспеченный муж уже покойник, да еще и преступник». Квиллер молчал. «Да». Этот человек был способен на такое — сжечь музей, чтобы не дать своей жене работать там. Явно сумасшедший. Неужели он думал таким жутким способом заставить ее себе подчиниться? «Я был там, когда его засовывали в мешок», — сказал управляющий. «Он был весь черный, как подгоревший хот-дог, а из трещин выглядывало розовое мясо». «Избавьте нас от деталей, мистер одел Теперь мы как-то должны все рассказать ей. Все мы знаем, как много для нее значил музей. Ну что я могу сделать для нашей бедняжки? Возьмите деньги, купите цветы и доставьте их в больницу. Только не розовые розы. Подождите минутку, я напишу ей записку». Управляющий ушел, а Поли вышла из ванны, одетая в белоснежное платье для концерта. «Это не совсем то, что я обычно надеваю для трудового дня», сказала она. «Как я объясню, что потеряла свой багаж в огне?» «Прошу прощения за твой багаж, Поли, а мне жаль 4000 книг». «Да, именно библиотеки будет не хватать больше всего», — согласился Квиллер. «Я спас только одну вещь. Когда фургон привез бюро, я попросил носильщиков вынести из дома свадебный подарок миссис Копп, пенсильванский шкаф. Так вот он и оказался в гараже вместе со старым бюро Ефраима Гудвинтера». Зазвонил телефон. Долгожданный звук после стольких часов тишины. Квиллер взял трубку. «Да, это без вашего приказа, доктор Галл. А какая сейчас ситуация? Плохо, но будет еще хуже. Да, они опознали личность поджигателя. Если я приеду и поговорю с ней, это поможет? Хорошо, доктор, вам виднее». Он положил трубку и задумался. «В чем дело, Квилл? Миссис Коб пошла на поправку до тех пор, пока не включили радио, и она не услышала новости о пожаре. И у нее опять началась истерика. Полли уехала на работу, а телефон звонил и звонил. Друзья, знакомые и незнакомые звонили, чтобы выразить свои соболезнования и сочувствие. Любопытные сплетники хотели знать, кто устроил пожар. На Мейн-стрит сплошной поток автомобилей двигался вокруг Пикокской площади. Телефонный звонок Джуниора Гудвинтера из центра стал сюрпризом. «Квилл! Я не могу поверить!» Джоди позвонила Франческо. Она сказала, что пока не установили личность поджигателя. «Я уже знаю. Это был флагшток». «Нет! Они же уволили его из пожарных прошлой весной за нарушение правил!» Квиллер сказал. «Я очень переживаю по поводу аварии и гибели твоей матери, Джуниор. Это ужасно!» Да, но что я могу сказать? Насчет наследства не было никакого объявления. А никакого наследства и нет. Я говорил с братом и сестрой, мы решили отложить панихиду. А как это повлияет на возрождение пустячка? Пока никто не знает, но у меня есть хорошие новости. Ты помнишь сейф моего отца? В нем лежал ключ от подвала в Миннеаполисе. оказывается, отец поместил сотню лет жизни пустячка на микропленку и не хотел, чтобы кто-нибудь знал об этом. Он поэтому и ездил туда-сюда. Он не хотел знать, на что он потратил деньги. — Ну что ж, у меня тоже для тебя есть хорошие новости, — сказал Квиллер. — беру твоего прадеда стоит у меня в гараже. Оно твое, когда вы с Джоди подженитесь. — Ого! — вскричал Джуниор. Телефон продолжал звонить. Позвонила Хикси Райс, чтобы справиться о котах и узнать, нужна ли им еда. В скором времени ее высокие каблучки — Застучали по лестнице, и она внесла большой пакет с первоклассными цыплятами. «Я была совершенно подавлена, когда услышала о пожаре», — сказала она, ища глазами пепельницу. «Не возражаете, если я закурю квил?» «Конечно нет», — ответил он. «Только не стряхивайте пепел на котов. От этого их шерсть станет голубой». Она положила сигареты в карман. «Мне надо бы бросить курить. Говорят, курение способствует появлению морщин. Может быть, чашечку кофе?» — предложил квиллер. Если это ваш знаменитый растворимый яд, нет, спасибо. А есть какие-нибудь новости о вашем шеф-поваре и его ножах? Потерпите, сказала Хикси. Слышали вы о неопознанном теле, найденном машине, что застряло в сугробе? Так вот, это был Тони, бежавший в Канаду на моей машине. Да, вы в самом деле знаете, как подбирать таких мужчин, Хикси когда я сказала, что он выпрыгнул из окна уборной и не рассказала всего вам. Тони – канадский француз, живший здесь нелегально. Он изменил свое имя и перекрасил волосы. Я могла бы с этим смириться, но... Он пытался обмануть страховую компанию. Это плохо. Он продал свою машину какому-то магазину и объявил ее украденной. Этот человек был инспектором страховой компании. Первый раз, когда инспектор приехал поразнюхать, что к чему, Тони взял свой драндулет и провел несколько дней в лесу. «На моей территории! Вы тогда сказали мне, что он улетел проведать больную мать Филадельфию. А что теперь? Повлияет ли потеря партнера на вашу работу?» «Это как раз то, о чем я с вами пришла поговорить, квил Мой босс планировал поехать круиз на Карибские острова, в сдавой Гудвинтера, пока она не сбежала с другим мужчиной и не погибла, помните? Ну да. Так вот, он хочет, чтобы вы заняли ее место, да?» – угадал Квиллер. «Ну, у него ведь уже заказаны места и билеты». «Хикси, выходящий анекдот. Если вы ждете совета, то я лучше воздержусь». «Ну вот и хорошо. Я только хотела похвастаться. Вы так мне сочувствуете всегда». Когда Хикси вновь простучала по лестнице своими каблучками шпильками, Квиллер стал готовиться к визиту в больницу, думая о брачной ночи миссис коп Грозил ли флагшток поджечь музей? Почему она его не предупредила?» Он застал ее, сидящий в кресле, в розовой пижаме, бессмысленно смотрящий в окно. На ее столике у кровати стояли розовые гвоздики и львиный зев. Но радиоприемника не было. «У вазы с цветами лежала записка. Мы скучаем без вас. ку юм-юм!» «Миссис Коп!» — тихо позвал он. Она поискала на подоконнике очки. «О, мистер к я так переживаю за вас! Я так боялась за котиков, что чуть не умерла!» Но теперь-то я знаю, они спасены. Цветы такие красивые. Я могла бы заплакать, но у меня не осталось ни одной слезинки. Когда я услышала про музей, то хотела покончить с собой. Я была уверена, что это сделал герб. Ведь это сделал он, так?» Квиллер медленно кивнул. «Тело опознали. доказательство на лицо Мне очень жаль, что я принес вам эти печальные новости. Не имеет значения. Худшее уже позади. Я чувствую себя такой виноватой». Это все моя вина. Зачем я связалась с этим человеком? Он сделал ведь это все, чтобы досадить мне. Квиллер придвинул стул ближе и сел. Я знаю. Это причиняет вам боль, миссис Кобб. Но никто не винит вас, сказал он мягко. Я уеду отсюда. Буду жить в Сент-Луисе. Я уже звонила сыну. Не уезжайте. Все вас любят. Все вас считают незаменимым человеком. И в историческом обществе, и вообще в городе. Вы могли бы открыть антикварный магазин, основать фабрику-кухню. Вы принадлежите теперь нам. Да, я не хочу никуда уезжать, ведь здесь был мой дом. Мне кажется, теперь дом Гудвинтеров будет вашим. О, я не смогла бы жить там после того, что случилось. Это родовой дом Джуниора. Он хотел, чтобы вы в нем жили. Он хотел, чтобы кто-нибудь в нем жил, вроде вас, с вашей любовью к старым домам. «Вы... вы не понимаете!» Квиллер терпел усы, и его печальные глаза были полны сочувствия. «Если уж вы говорите об этом, значит, вам уже лучше. Вчера утром вы тащились, утопая в снегу, в конец обессиленная. Он сделал что-то ужасно оскорбительное для вас?» «Да, ужасно то, что он сказал мне!» Квиллер знал, когда нужно помолчать. «Он пил!» и, опьянев, становился разговорчивым и хвастливым. Я не обращала внимания на это раньше». Уиллер, понимающий, кивнул. «Обычно он рассказывал о своих героических подвигах в армии. Я не верила ему, но ему нравилось говорить об этом, и это никому не причиняло вреда. Однажды он рассказал мне, что его отец убил отца Гудвинтера-старшего в драке, а его дядя помогал линчевать Эфраима Гудвинтера. И он так гордился этим! Боже, как я была глупа!» «Я слушала, и это льстило ему!» Она вздохнула и посмотрела в окно. А потом, в субботу, вечером в отеле, он начал хвастаться, как стреляет оленей, когда закрывается охотничий сезон. Запрашивает завышенную цену с покупателей, жульничает с налогами. Он думал, что он сильный. Сказал, что сделал грязную работу для Энтерпрайзис. Я не знала, верить ему или нет. Она взглянула на Квиллера, ища поддержки или осуждения. Он сделал неопределенный жест и посмотрел на нее сочувствие. Ох, «Это была моя первая брачная ночь!» — вскричала она с болью в голосе. «Я все понимаю». Потом он рассказал мне, как в его мастерской ремонтировали машины Гудвинтеров, и что он очень хорошо знал Гритти. У него в кабинете всегда имелась бутылочка, и они пили вместе. Он и Гритти Гудвинтер. Казалось, он думает, что это почетно. Полагаю, теперь можно об этом сказать вам. Ведь ее уже нет». Их обоих уже нет. Затем наступила долгая пауза, а Квиллер терпеливо ждал. Набрав легкие побольше воздуха, миссис Копп продолжала. Гритти хотела избавиться от своего мужа и выйти замуж за экспресса, но Гудвинтер-старший был разорен, и она бы не получила ничего в случае развода. А вот если бы он умер от несчастного случая, то она получила бы деньги и по страховке, и от продажи газеты, антиквариата и всего прочего. В начале рассказа миссис Коп казалась спокойной, но теперь, стиснув зубы, она сжимала и разжимала свои кулачки. Квиллер сказал, «Расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вздохов, миссис Коп. У вас хорошая комната. Я лежал здесь же, когда упал с велосипеда. Они только перекрасили стены». «Да, приятный розовый цвет», — сказала она, — «как в красивом магазине». «А еда сносная?» У меня совсем нет аппетита, но подносы выглядят славно. Еда отвратительная, поверьте мне на слово. Они могли бы воспользоваться несколькими вашими рецептами. Она попыталась улыбнуться. Через минуту Квиллер спросил. Говорил ли вам герб, что на самом деле случилось с Гудвинтером Старшим? Миссис Коб выглянула в окно и потом села. Гудвинтер пригнал машину в гараж герба для подготовки к зиме. Ее голос дрожал. «Герб сделал кое-что. Я уже забыла, что именно. Ну так, чтоб машина вышла из-под контроля и взорвалась. Когда она обо что-нибудь ударится, например, о старый дощатый мост, она кивнула. Так вот, почему он так дешево купил дом Гудвинтеров. Она сглотнула и кивнула снова. И поджог здания пустячка был тоже частью плана? О, мистер к это все так ужасно!» Я говорила ему, что он убийца, а он ответил, что я жена убийцы, и лучше бы мне держать рот на замке, если я знаю, что для меня хорошо, а что плохо. Он смотрел зверем. Он хотел меня ударить. Я побежала в ванную, заперла дверь и притворилась больной. Потом он пошел спать и храпел всю ночь. А я решилась бежать. Оделась и просидела так до утра. Когда он проснулся, я выбежала из комнаты, бросив свой свадебный костюм, кошелек, в общем, все. Вот как, значит, он получил ключи от музея. Она застонала, и лицо ее, обычно такое веселое, стало жалким. Хвиллер вернулся в свою квартиру, открыл банку с голубым тунцом и разложил кусочки на плоской белой фарфоровой тарелке. «Все», — заявил он, — «больше никаких деликатесов». Никакой антикварно-фарфоровой посуды. Коты жадно глотали тунца, стоя, как обыкновенные коты, головами вниз, хвостами вверх. И все же поведение Кукова всей этой истории было необычным. За два часа до пожара в музее он хотел выбраться из здания. Он знал, что произойдет. Что же еще он знал? Понимал ли он, что замужество миссис Кобб закончится так печально? И иначе как объяснить его эксцентричный спектакль на ковре с розами? И когда кот выкорчевал передвижной садик, ощущал ли он некую смысловую связь с Гервом Флагштоком? Нет, все объяснения кажутся слишком абсурдными, даже ему с его богатым воображением. Более вероятно, что Коко просто любил жевать листья, как обычный кот, но вопросов, на которые невозможно дать ответов, слишком много. Еще более непонятным было тяготение Куко к Шекспиру. Он мог унюхать обложки свиной кожи, масло для предохранения кожи или какой-то редкий клей, используемый в переплетах книг. Если так, то почему он сосредоточился на Гамлете? Куко поднял голову над тарелкой с тунцом и одарил квиллера таким многозначительным взглядом, что у того зашевелились усы. Какова фабула пьесы? Неожиданно умирает отец Гамлета. Его мать выходит замуж слишком скоро. Призрак отца открывает Гамлету, что его убили, а мать звали Гертрудой. грити Дрожь пробежала по спине Квиллера. «Нет, нет», — сказал он себе, — «сходство с трагедией Гудвинтеров было бы слишком фантастическим. Можно сойти с ума, размышляя об этом. Пристрастие Коко к Гамлету было только совпадением Так, в конце концов он и сам себе сказал. Сиамцы закончили обедать и умывались. В комнате пахло рыбой, так же сильно, как и дымом. Открыв окно на несколько дюймов для вентиляции, Квиллер был поражен трагическим видом из окна, призраком некогда благородного здания. Коко пытался сообщить ему, намекал, если бы он умел читать мысли кота, это бессмысленное разрушение можно было бы предотвратить. «Что случится дальше?» спросил он себя. «Не оставлять же здание в руинах! Может быть, взорвать его?» Остов здания был высотой в три этажа, из твердого камня, в основании толщина в два фута. Здание занимало главное место на Майн-стрит, образуя место вместе со зданием суда, городской библиотекой и двумя пикокскими церквями площадь. Коко прыгнул на подоконник и произнес «Ик, ик, ик», блестя своими яркими глазами, словно предвкушая что-то. «Прошу прощения, мы не смогли как следует поговорить», извинился Квиллер, слишком много отвлекающих событий. Ты, возможно, и не понимаешь, что такое пожар и его последствия. Ты скучаешь по Шекспиру? 37 бесценных маленьких томов исчезли в огне, и что мы теперь будем делать со останками музея?» Пока он говорил, пошел снег. Он падал медленно и тихо, скрывая под белой пеленой замерзшие аллеи и черный отца жилет, опуская белый спасительный занавес на безобразную сцену разорения. И тут Квиллер хлопнул себя по лбу, его словно внезапно озарило. — Есть! Театр! Яу — Яу! — подтвердил Коко. — Пикоксу нужен театр! — Вот что ему нужно! — сказал гамлет — Театр! У нас будет свой театр, Куко, и ты сможешь сыграть Ричарда Третьего. — Да где же ты? Но кот исчез. — Куда делся этот чертов кот? — недовольно гремел Квиллер. А Куко вернулся на кухню и старался слезать керамическую глазурь с китайской тарелки. Конец книги читала Агния.